Облом. Утром, когда после завтрака пригнал трактор на базу, собираясь приступить к ремонту, как ко мне подошел главный механик с Валеркой Слесарем. Председатель приказал передать трактор ему, кинул он на паренька, который виноватым не улыбнулся, как бы извиняясь. — Так что передавай технику, — распорядился. — Я ее не принимал и ничего передавать не буду, — заявил обиженный я. — Я тут дергаюсь. мучусь с запущенным трактором, планирую, а меня как ненужного щенка выкидывают за ворота. Знали наверняка же ещё вчера, что трактор у меня заберут, а пришлось ещё заявку составлять, с бочкой возиться. У тебя же нет документов и опыт отсутствует. Попытался старика продать решение начальству. И трактор за тобой не закреплён. А если что-то случится, кто отвечать будет? Слова-то ты говоришь правильные. Но обидно, блин, огарчённо направился я к воротам. Постой, парень, услышал за спиной, я оглянулся. Ты в технике разбираешься и испачкаться не боишься. Может, останешься здесь, поможешь тевнул механику на валёрку. Отрицательно я мотнул головой. Нет, я лучше со своими буду работать. Мне ещё спьянице бы в счёт трактористом работать не хватало. Снова можем сцепиться, не выдержишь. Вероятно, его место в олерке направили к ремонтникам. Конечно, на базе работать интереснее, чем в земле ковыряться и ходить далеко не надо, но лучше буду картошку собирать. Приняв окончательное решение, с облегчением направился к тому необъятному полю.